Здрасте. Вежливо, но немножко рассеяно, то есть именно так, как следовало, пожал он руку лауреату, который в ответ улыбнулся двусмысленной кошачьей улыбкой. А жене Ника сказал, я на минутку, надо кое-что посмотреть, и в полголоса прибавил, слушай, нам нужно найти время поговорить про Гелю. С ней что-то происходит. Может быть, вечером? Пианист деликатно отвернулся, а лицо алтын, раскрасневшееся,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 Она поняла мою просьбу не отпускать вас слишком буквально. Но вы ведь, кажется, первые попытались ее ударить. Вот, выпейте воды и успокойтесь».